Она испустила долгий судорожный вздох, потом разгладила юбку на бедрах и убрала волосы за уши. «Метатрон!» Мягко позвала она. «Пора!» В золотистом мерцании вырисовалась облаченная в плащ фигура Метатрона. И он сразу увидел в с ё Двух деймонов, припавших к камням, Женщину в нимбе из пыли. И лорда а з р и е л а Который мгновенно прыгнул на него, Обхватил за талию И попытался опрокинуть на земь. Но руки у ангела остались свободными. И он осыпал тело и голову Лорда Азриэла градом ударов. Под этими тяжелыми, Неистовыми ударами Затрещали ребра нападающего. Из его легких Вылетел весь воздух, и он едва не лишился чувств. Однако он крепко прижимал крылья ангела к его т у л о в щ у А несколько секунд спустя миссис Колтер втиснулась между этими плененными крыльями и схватила Метатрона за волосы. Он обладал громадной силой. Это было все равно, что держать за гриву брыкающегося коня. Ангел бешено мотал головой – Женщина швыряла из стороны в сторону, и она чувствовала, как напрягаются, пытаясь обрести свободу его огромные сложенные крылья. Дэймоны последовали примеру людей. Барс сомкнул челюсти на ноге регента, а золотая обезьяна вцепилась в край ближайшего крыла и трепала его, выдирая перья. Но это только разжигало ярость ангела. Внезапно он сделал могучий рывок и высвободил одно крыло. Миссис к о л т е р ударилась о скалу. На миг это о г л у ш и л а ее, и она разжала руки. Метатрон сразу же вскинулся снова, маша свободным крылом, чтобы стряхнуть с него золотую обезьяну, но хватка лорда з а э л а не ослабла, наоборот, теперь человеку было даже удобнее держать ангела. потому что в его объятиях осталось лишь туловище с одним крылом. Лорд Азриэл стремился сжать это туловище как можно сильнее, чтобы затрещали ребра, и тем самым лишить Метатрона возможности дышать. При этом он терпеливо сносил свирепые удары, которые сыпались на его голову и шею. Но они постепенно начали сказываться. И пока Лорд Азриэл следил за тем, Чтобы не потерять опоры среди камней, на его затылок обрушилось что-то увесистое. Когда Метатрон совершил рывок в сторону, он успел схватить обломок скалы величиной с кулак и теперь со всего маху опустил его на голову лорду Азриилу. Человеку показалось, что его череп раскололи пополам, и он понял, что второй удар убьет его на месте». Едва не теряя сознание от боли, она была еще мучительнее от того, что он прижимался головой к боку ангела. Он упорно не разжимал объятий. Кости его правой руки трещали под пальцами левой, а ноги, скользя по осколкам, искали надежную опору. И когда Метатрон высоко поднял окровавленный камень, маленькая золотая фигурка метнулась вверх. Точный язык пламени к кроне дерева. И обезьяна вонзила свои зубы в руку ангела. Он выронил камень. И тот со стуком покатился по склону. А Метатрон замахал рукой, чтобы избавиться от Дэймона. Но золотая обезьяна держалась зубами, когтями и хвостом. А затем миссис Колтер прижала к себе огромное белое бьющееся крыло, и сковало его движение. Метатрон очутился в плену. Но он по-прежнему был цело невредим, и до края бездны было еще далеко. А лорд а з р и л слабел с каждой секундой. Весь в крови. Он отчаянно пытался сохранить сознание. Но оно словно ускользало все дальше и дальше. Он чувствовал, как трутся друг о дружку кости его черепа. Он буквально слышал это. Все его мысли куда-то разбежались, оставив только одну. «Держись и т е н и вниз». Тут миссис Колтер нащупала лицо ангела и впилась пальцами прямо ему в глаза. Метатрон закричал. Из-за огромной пропасти откликнулось эхо, и крик ангела поскакал от утеса к утесу, умножаясь и затихая. Это заставило бредущих вдалеке духов остановиться и поднять глаза. И Стелмария, снежный барс, ч ь ё сознание мутилось вместе с сознанием лорда Азриэла, сделал п о с л е д н и е у с и л и я и прыгнул, норовя вцепиться ангелу в горло. Метатрон упал на колени, потянув за собой миссис Колтер. Перед ней мелькнули налитые кровью глаза лорда Азриэла. Она кое-как приподнялась, сжимая бьющееся крыло, и схватила ангела за волосы, чтобы закинуть его голову назад и обнажить горло для зубов снежного барса. А лорд Азриэл тем временем тащил ангела назад. Все дальше и дальше, оступаясь и спотыкаясь о камни. И золотая обезьяна прыгала с ними, кусая, теребя и царапая. И они уже почти достигли края. Но тут Метатрон напрягся и последним усилием широко р а с п р о с т ё р крылья. Точно гигантские белые паруса, бьющиеся и хлопающие под порывами ветра, и миссис Колтер отлетела в сторону. А Метатрон выпрямился во весь рост, и крылья его били все сильнее и сильнее. Вот он уже оторвался от земли. Однако лорд а з р и л слабеющий с каждым мгновением, в с ё еще не отпускал его. Пальцы золотой обезьяны переплелись с волосами ангела, и она не собиралась их разжимать. Но край пропасти остался позади. Они поднимались. Еще немного, и лорд Азриэл упадет. А Метатрон вырвется на свободу. «Мариса! Мариса!» У миссис Колтер, упавшей рядом со снежным барсом, звенело в ушах. Но она слышала крик лорда Азриэла. И тогда... Мать Лиры встала на ноги, нащупала прочную опору и прыгнула, что было сил, швырнув себя на ангела, на собственного д е й м о н а и своего умирающего возлюбленного, вцепилась в огромные машущие крылья и увлекла весь этот живой клубок за собой в бездну. а л ь н ы е мары услышали испуганный возглас лиры и разом повернули к ней свои пляшивые головы. Уилл прыгнул вперед и полоснул ножом ближайшего из них. Он почувствовал легкий толчок в плечо. Этот тиалис соскочил с него прямо на щеку самой крупной твари, вцепился в ее шкуру, и прежде чем она успела сбросить его на земь, Вонзил свою шпору ей под челюсть. Рухнув в грязь, Мара завизжал и забился в агонии. Тем временем его собрат тупо уставился на обрубок своей лапы. А потом в ужасе на свою собственную лодыжку, за которую хватилась его отрубленная кисть. Секунду спустя у него в груди уже торчал нож. в ы л л ощутил, как рукоять оружия дрогнула раза три-четыре в такт ударом умирающего сердца и выдернул его, не дожидаясь, пока падающий Мара вывернет нож из руки. в и л л услышал, как все остальные злобно вопят ы клекочут, спасаясь бегством. Он знал, что Лира за его спиной невредима, но бросился в грязь с одной единственной ужасной мыслью. — Тиалис! Тиалис! — воскликнул он и, избежав укуса страшных челюстей, отпихнул в сторону голову самого крупного Мары. Тиалис был мертв. Его шпора сидела глубоко в шее летучей твари. Мара до сих пор дергался и щелкал зубами. Уиллу пришлось отсечь ему голову и откатить ее прочь. И только после этого он смог снять тело мертвого г о л и в с п а й н а с л и ш е н н ы й волос шеи. и у и л сказала Лира позади него. «Посмотри сюда! Уилл!» Она, не отрываясь, глядела в хрустальный паланкин. Он уцелел. Хотя поверхность хрусталя была сплошь покрыта пятнами грязи, и крови убитых воинов, растерзанных скальными марами еще до того, как они заинтересовались своей случайной находкой. Поланкин лежал на боку среди обломков в скал. А внутри его... «Ой, Уилл, он еще жив, но бедный!» Уилл увидел, как ее ладони легли на хрусталь. Она хотела дотронуться до ангела и утешить его, потому что он был такой старый и испуганный. Плакал точно ребёнок и пытался забиться в самый дальний угол. Ему, наверное, ужас, как много лет. Я ещё никогда не видела, чтобы кто-нибудь так мучился. Ах, в ы л мы ведь можем его выпустить. Одним движением Уилл разрезал хрустальный кокон, и сунул руку внутрь, чтобы помочь ангелу выбраться. Но древнее существо, безумное и немощное, только плакало и бормотало от боли и страха. Съежившись, оно отпрянуло от Уилла, который своим вторжением напугал его еще больше. «Не бойтесь», — сказал у и л «по крайней мере, мы поможем вам спрятаться. Выходите, мы вам ничего не сделаем». Трясущаяся рука схватила руку мальчика и слабо сжала ее. Старик непрерывно то ли хныкал, то ли бормотал что-то нечленораздельное, вскрепел зубами и судорожно теребил себя свободной рукой. Но когда Лира тоже нагнулась, чтобы помочь ему вылезти, он сделал попытку улыбнуться и поклониться. И его древние глаза, едва заметные среди глубоких морщин, заморгались с невинным изумлением. Вдвоем они помогли ветхому днями выбраться из его хрустальной клетки. Это оказалось нетрудно, поскольку он был легок, как бумага, и он пошел бы за ними куда угодно, ибо своей воли у него не осталось, а на простую доброту он откликался, как цветок на солнечное тепло. Однако под открытым небом у него не было защиты от ветра, и к их отчаянию он стал рассеиваться и таять. Через несколько мгновений он исчез совсем. Последним, что осталось в памяти у детей, были его удивленно моргающие глаза и протяжный вздох, в котором слышалось глубочайшее и искреннее облегчение. На этом все кончилось. Тайна растворилась в тайне. Все это заняло меньше минуты. И у и л снова обернулся к погибшему рыцарю. Он бережно поднял в ладонях его маленькое тело и почувствовал, что по щекам у него бегут слезы. Но Лира что-то настойчиво твердила. а у и л надо идти». И поскорее. Псалмакия слышит топот. Они скачут за нами.